Глава сороковая. В коридоре отделения скорой помощи Давид и Летиция с тревогой ожидали, что скажет врач. Как только они приехали в медицинский центр, Мило сразу же увезли в бокс, куда им было запрещено входить. Они в один миг утратили весь заряд возбуждения, на котором держались до этого момента. Их мучили неизвестность и невыносимое чувство собственного бессилия. Летиция в изнеможении распростерлась в кресле, а Давид принялся мерить шагами коридор. Скорая приехала через пять минут после звонка Сильвена. Врачи сразу же ввели мальчику зонд и только потом уложили на носилки и внесли в машину. Давид и Летиция договорились, что будут сопровождать сына, и скорая помчалась по улицам на всех парах, включив сирену. По дороге мальчик все время стонал, закатив глаза и дергался в судорогах. Испуганная Летиция уже решила, что теряет сына. Теперь, когда им оставалось только ждать, она принялась перебирать в уме все события этого вечера, чтобы понять, что же могло вызвать у Мило такое состояние. Кроме чипсов, подаренных ему Тифен, она не припомнила ничего неопасного, ни опасного, ни даже подозрительного, что мог бы съесть мальчик. Но одна деталь застряла в мозгу и мучила ее. Когда прибыла бригада скорой помощи, Именно Тифен настаивала, чтобы Мило сделали промывание желудка. Медики быстро с ней согласились и велели ввести мальчику через рот гастрозонт. По всей видимости, Тифен знала что-то такое, что ускользнуло от ее внимания. Летиция стиснула зубы. Скрытое недоверие, которое она испытывала к соседке, разрасталось. Вот почему, вдруг увидев что они с Сильвеном появились в конце коридора, она вскочила с кресла и помчалась им навстречу. «Что он съел?» — закричала она, еще не успев к ним подбежать, и голос ее звонко раздался в стенах коридора. «Что ты ему сделала?» «Подожди, да я все объясню, Летиция!» — защищала Стефен, вытянув руки и пытаясь успокоить ее. «Это несчастный случай!» «Всего лишь ужасный и прискорбный несчастный случай». При этих словах Давид подошел к жене, и теперь обе пары оказались лицом к лицу. Тифен пыталась объяснить. «Помнишь, Сильвен попросил принести ему очки, которые лежали на кухонном столе? Должно быть, Мило покопался в настоях и пастах, которые я готовлю из разных растений. Некоторые из них очень ядовиты именно на этой стадии приготовления». Я их поставила на кухонный стол. Милой их попробовал. Это единственное объяснение. Те, что я готовила сегодня, предназначены для припарок, и их ни в коем случае нельзя глотать. Она бормотала так быстро и невнятно, что, видимо, была очень напугана, что ни в коей мере не взволновала Летицию. «Сволочь!» — крикнула она, бросившись на Тифен. «Ты хотела убить моего сына! Тебе невыносимо видеть его живым!» «Так ты теперь пытаешься его убрать!» Обвиняя подругу в страшных преступлениях, она молотила по ней кулаками. Давид схватил ее за плечи и оттащил от Тифен, которая как щитом оборонялась от ударов скрещенными руками. Сильвен встал между двумя женщинами, стараясь образумить Летицию. «Да уймись ты, черт тебя побери! Несешь какую-то околесицу!» Когда их растащили, Тифен разрыдалась. «Это несчастный случай!» — стонала она, совсем обессилев. «Я здесь ни при чем, клянусь! Это действительно несчастный случай!» Давид все время держал Летицию за плечи, стараясь повернуть ее лицом к себе, увидеть ее глаза и успокоить. Но она была слишком потрясена, и гнев опьянял ее. «Я тебе не верю!» — рычала она, пытаясь высвободиться из сильных рук Давида. «Это ты! Ты все нарочно подстроила!» «Как ты можешь так говорить?» — всхлипывала Тифен, совсем потеряв разум от оборота, какой принимала дело. «А ты? Как ты могла поставить ядовитые продукты туда, где их мог достать ребенок?» «Я никогда не хотела причинить ему зло!» я только что закончила готовить смеси ядовитые вещи не оставляют там где до них может добраться ребенок кричала летиция не обращая внимания ни на какие доводы это всем известно ты никогда не хотела причинить ему зла тогда объясни как он мог получить доступ к твоим ядам Тифен, бледная как смерть похожая сейчас на тряпичную куклу висящую на руках у сильвена Резко подняла голову и с болью посмотрела на Летицию. «Если я обращаю меньше внимания на то, что и где я ставлю, и вообще на домашние опасности, так это потому, что в моем доме больше нет ребенка!» — выкрикнула она с мукой. Искра отвращения вспыхнула в глазах Летиции. Она тоже обмякла, и Давид ослабил хватку. почувствовав свободу. Летиция встала на ноги и смерила Тифен презрительным взглядом. Ошибаешься, Тифен, жестко отчеканила она. В твоем доме больше нет ребенка именно потому, что ты не обращаешь внимания на домашние опасности. Хватит! В ужасе рявкнул Сильвен. От этого крика обе застыли на месте. Лицо Сильвена исказилось от боли. Он выпустил Тифен. и она упала на колени, продолжая всхлипывать. Потом он медленно подошел к Летице и, угрожающе нацелив на нее палец, повторил свой приказ. «Хватит, Летиция! Прекрати! Прекрати, или я сейчас же влеплю тебе по твоей мордочке, святоши-недотроги!» Она инстинктивно отступила на шаг. Давид воспользовался этим и встал перед ней, загородив ее от Сильвена. В коридоре повисла враждебная тишина. Мужчины смотрели друг на друга с неприязнью, злобой и горькой мукой. Но главное — с недоверием. В этом взгляде соседствовали все ужасы пережитого дня, все сомнения и опасения. Этот взгляд предвещал конец и без того умирающей дружбы. Давид вздохнул. — А теперь оставьте нас. Глухо приказал он. «Уходите». В наступившей тишине слышались только рыдания Тифен. Мужчины еще какое-то время держались, стоя лицом к лицу. Потом Сильвен опустил голову. Медленно развернувшись, он помог встать жене, обнял ее за плечи и оба направились к выходу.